Будучи вообще страной сельской, Россия именно поэтому имеет величайшую нужду в помощи города с его сосредоточенными силами, экономическими и духовными. Но наш городской класс оказывается слишком слабым, раздрозненным и неустроенным, чтобы исполнять с успехом свое назначение. Разрастание наших городов, особенно в последние 30 лет, породила лишь особую буржуазную цивилизацию с ее искусственными потребностями, более сложными, но отнюдь не более возвышенными, чем у простого сельского народа. Между тем, большая часть нашей промышленности существует только для удовлетворения этих искусственных, а иногда и отвратительных потребностей городской цивилизации. Промышленность служит не земле, а городу. И это еще была бы не беда, если бы сам город служил чему-нибудь хорошему. Но в действительности наши города, вместо того, чтобы быть нервными узлами социального организма, скорее похожи на вредных паразитов, истощающих народное тело. Наша городская цивилизация все берет у земли и ничего не дает ей взамен. Более вреда, чем пользы, приносят земле и важнейшие изобретения и открытия, которыми гордится наш век, например, железные дороги и пароходы. Кажущаяся выгода, доставляемая ими всей стране, облегченный избыт земледельческих продуктов, решительно перевешивается вредом, который они наносят самому земледелью. Говоря вредом, я употребляю слишком слабое выражение, ибо скоро для всех станет ясно, что распространение этих столь удобных средств сообщения есть гибель нашего земледелия. Железные дороги беспощадно пожирают леса, а без лесов наша огромная континентальная равнина рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, обратится в бесплодную пустыню. Поразительное обмеление наших рек и умножающиеся засухи — это уже не пророчество, а факт. В других странах орошение обеспечивается или близостью моря, или высокими снежными горами, но мы держимся только лесами и болотами, из которых вытекают и которыми питаются все наши большие реки. И вот мы, не ограничиваясь истреблением лесов, принялись усердно осушать болото. Таким образом, основа нашей экономической жизни, земледелие, гибнет от ложной цивилизации. То есть от такой цивилизации, которая превращает средство в цель, из орудия делает идола и для удобства некоторых приносит в жертву то, что необходимо для всех. Покоренный такой цивилизацией город, вместо того, чтобы пособлять силу, грозит ему гибелью а само село спасти себя от этой гибели не может. Экономическая деятельность нашей сельской общины определяется вековой рутиной и совершенно беззащитна против новых и сложных бедствий, грозящих земледелью. Предотвратить эти бедствия могло бы только то, чего именно у нас и недостает. Энергичная и дружная деятельность личных сил одушевленных разумением общего блага, направленных к общей созидательной цели. Наше общество, или так называемая интеллигенция, решительно доказала свою неспособность к дружному и солидарному действию для общего блага, а в народной массе личный элемент слаб и страдателен. Сводя итоги сказанного, мы приходим к следующему заключению. Все исторические преимущества жизненного строя, указывающие нам на самобытное и великое призвание России, решительно парализуются такими существенными недостатками, при которых исполнение этого призвания весьма затрудняется. Во-первых, мы обладаем важнейшим даром Божиим, православную и святою церковью, но церковь не обладает нами. Церковность, представляемая духовной властью, лишена у нас практической самостоятельности и не может свободно и направительно воздействовать на общественную и народную жизнь. Мы причастны святому и благодатному телу церкви, но первые условия для возрастания в нас этого тела отсутствуют. Далее, во-вторых, Есть у нас еще великое преимущество – священная и самодержавная царская власть, но и этим благом мы плохо пользуемся. При гражданской несостоятельности нашего общества, при крайней дезорганизации общественных сил, при отсутствии настоящего правящего класса, верховная власть лишена необходимых орудий, чтобы ковать судьбу России. Наконец, третье наше сокровище – народ – глубоко благочестивый, с ясным государственным смыслом и преданный самому настоящему и здоровому занятию земледелию народ терпеливый, спокойный и самоотверженный, и это благо нам не впрок. дружной работы самодеятельных личных сил в социально-экономической области народная масса при всех своих добрых свойствах не только не в состоянии пересоздать землю и сделать ее покорным орудием человеческого духа, но не способна обеспечить себе необходимых средств к существованию едва может прокормиться землей. Деревенская сила без помощи городского разума остается силою слепою и беззащитную против всевозможных бедствий. Но где же у нас городской? то есть цивилизованный разум, способный действительно помогать силу, способный научать и руководить народ в общей работе. Известны прекрасные исключения. Редкие люди, самоотверженно посвятившие жизнь народному быту, их благородная деятельность не останется бесплодной, но общего положения она не изменит. При таких условиях... То есть, лучше сказать, при таком отсутствии необходимых условий истинного прогресса, великие преимущества нашего национально-исторического строя являются лишь как добрые задатки или возможности, которые ждут иных условий и новых элементов для своего благотворного действия. Россия, предоставленная самой себе, Россия одинокая, Бессильно. Недобро человеку быть одному. Это слово Божие приложимо и к собирательному человеку, к целому народу. Только в соединении с тем, чего ей недостает, может Россия воспользоваться тем, что у нее есть. Воспользоваться в полной мере и для себя, и для всего мира. Тогда оправдается наша вера в Россию и в те положительные силы, которыми она живет, в православную церковь, стоящую на предании и увенчанную идеалом аскетической святости, в священную и самодержавную власть православного царя в силу православного народа, привязанного к земле, но не забывающего о Боге, ищущего вышней правды более чем житейских благ, народа, не делающего себе кумира из себя самого, Народа не демократического, а теократического. Вот наши великие положительные силы, которые для своего творческого действия и проявления ждут недостающих им практических факторов. Переходя от России к историческому строю Польши, мы встречаем здесь черты прямо противоположного характера. Если главный недостаток нашего строя в гражданском отношении состоит в слабой общественности, в отсутствии самостоятельного и деятельного высшего класса, то в Польше, напротив, высший класс был и есть все. Польша и шляхта одно и то же если слово поляк вызывает в нашем уме определенные и своеобразные представления то это есть непременное представление шляхтича, а как не крестьянина или купца при отсутствии в польше национального городского класса при подавленности класса сельского к тому же наполовину не польского происхождения шляхта представляла собою всю нацию а при ничтожестве королевской власти в шляхте же заключалось и все государство. Исключительное развитие и преобладание шляхты создало для Польши ее оригинальную общественность, ее своеобразную и довольно высокую культуру. Благодаря тому же обстоятельству поляки, более чем другие славянские народы, способны если не к дружному, то к дружинному действию. Но эти социальные и культурные преимущества не помешали шляхтам безбожно и бесчеловечно угнетать простой народ. И вместо управления государством предаваться необузданному своеволю. Вся сила Польши была в шляхте, и Польша погибла. Не от того погибла, что обладала сильным дворянством, ибо это было преимущество а от того, что ее дворянство, вместо того, чтобы быть общественным классом, организованным для служения государству и для управления народом, превратилось в класс неограниченно господствующий, заключающий в себе само государство. Было бы большой ошибкой, основываясь на ничтожестве королевской власти и на бесправии народа, видеть в Польше аристократическую республику. Отличительный характер такой республики хорошо известен, например, Венеция, и представляет прямую противоположность политическому строю Польши. Этот последний есть не более как узаконенная анархия. Известно, что польская шляхта представляет единственный в истории пример правящего класса, каждый член которого в отдельности обладал всею полнотою государственной власти эта абсолютная самостоятельность единичного лица сделала невозможным самостоятельное существование всего польского государства. Но потеряв свою политическую самостоятельность, Польша еще не погибла. Она живет своей национальной идеей, которая носит, хотя нередко в искаженном виде, особый теократический характер. Войдя большую частью в пределы русского царства, поляки не хотят, не могут слиться и исчезнуть в русском море, ибо они не только составляют особую национальную силу, но и представляют особую духовную идею, идею католичества. Мы знаем, что в католичестве заключается один из существенных элементов христианской теократии – Что в нем начало первосвященческое достигло крайней степени своего развития? Не вдаваясь здесь в богословское рассмотрение вопроса, мы не можем отрицать того факта, что только католичество представляет безусловную самостоятельность церковной власти перед государством и обществом. У нас на Востоке Единая Вселенская Церковь все более и более скрывается за многими национальными церквами связь между которыми все более и более ослабляется. Церковь исключительно, или хотя бы преимущественно национальная, неизбежно становится церковью государственную. Государственная самостоятельность нации поглощает самостоятельность ее церкви. Для восстановления в себе независимой церковности наш царский Восток должен иметь точку опоры вне себя как некогда православие Востока находило себе твердую опору в западном первосвященнике. Но западный первосвященник, в свою очередь, нуждается в охране и заступлении восточного царя в патриархальном благочестии царского народа. Воссоединение между православием и католичеством должно освободить и усилить церковь на востоке, а на западе — Восстановить христианскую государственность. И так как государственная власть Востока принадлежит России в ее царе, а духовная власть Запада принадлежит римскому первосвященнику, то не являются ли естественными посредниками соединения наши поляки, подданные русского царя, и духовные дети римского папы, поляки? Славяне и близкие русским по крови, а по духу и культуре примыкающие к романо-германскому западу. В настоящее время поляки менее всего думают о такой роли. Все их усилия направлены не к универсально-религиозной, а к национально-политической задаче, к восстановлению великого польского государства. Но для всех, кроме них, самих. Вполне очевидна фантастичность этой цели и бесплодность их усилий. Правда, после падения польского королевства поляки кое-что забыли и кое-чему научились. Забыли они беспредельность личного своеволия, забыли свое «не позволям» и научились совокупному и организованному действию. Теперь активная часть польской нации, то есть шляхта, представляет довольно сплоченную и дисциплинированную коллективную силу. Тем не менее, для своего политического воссоздания полякам недостает самых первых необходимых условий. Без всяких задатков крепкой государственной власти. При исключительно страдательном характере сельского класса и при отсутствии класса городского вся Польша представляется одной шляхтой. Но шляхта в лучшем случае может служить полезным и важным органом в государственном и национальном теле, но никак не может образовать самое это тело. Поляки должны понять, и лучшие между ними уже начинают понимать, что это стремление частного органа. Стать в своей отдельности целым организмом Есть стремления и безумные, и безнравственные Хотят освободить и возвеличить польскую нацию И для этой цели смотрят на все остальное, как на средства и на орудия Но что, если сама польская нация есть только средства и орудие? Что, если истинная суть и значение этой нации не в ней самой? И не в том, чем она представляется, то есть не в шляхте, а в том, что она представляет, то есть в римском католичестве. Воистину, так оно и есть. Воистину, весь смысл и вся сила польского народа в том, что среди славянства, пред лицом Востока, Он носит и представляет великое духовное начало западного мира. Погибло польское государство. Погибнет и польский национализм. И все замыслы и предприятия поляков обратятся в ничто. Но не погибло и не погибнет Польша, призванная к священному служению. Служить католичеству ⁇ вот высшее назначение польской нации. И первая и величайшая служба воссоединения католичества с православием, примирительное посредничество между папой и царем, первое начало новой христианской теократии. Если христианство не обречено на бездействие, то оно должно показать миру свое нравственное могущество, оправдать себя как религию мира и любви. Я не говорю о любви безразличной ко всем и ко всему. Я не говорю о примирении со всеми и со всем. Я знаю, что церковь на земле есть церковь воинствующая, но да будет проклята война междуусобная. Да обличится и рассеется давний обман, питающий беззаконную вражду и ею питаемый. Да возгорится новый огонь в охладевшем сердце невесты Христовой, да сокрушаться и не спровергнуться в прах все преграды, разделяющие то, что создано для объединения Вселенной. Наступит день, и, исцеленная от долгого безумия, Польша станет живым мостом между святыней Востока и Запада. Могущественный царь протянет руку помощи гонимому первосвященнику. Тогда восстанут и истинные пророки из среды всех народов и будут свидетелями царю и священнику. Тогда прославится вера Христова, тогда обратится народ Израилев, обратится потому, что в Яфе увидит и познает царство Мессии в силе и деле. И не будет тогда Израиль лишним среди Египта и Ассура, среди Польши и России. Да, правда ли, что и теперь еврейство составляет совершенно лишний и даже исключительно вредный паразитический элемент вместе своего наибольшего размножения в русско-польском крае? Этот край, в особенности земли белой и червонной Руси, представляют замечательное явление. Социальные элементы здесь резко распределены по различным народностям. Русские составляют сельский земледельческий класс. Высший класс представляется поляками, а городской промышленный – евреями. Если евреи не только при благоприятных, но большую частью и при весьма неблагоприятных для себя условиях сумели, однако, так прочно и безраздельно завладеть западно-русским городом, то это явно показывает, что они более, нежели русский народ или польская шляхта, способны образовать городской промышленный класс. Если промышленный класс повсюду, вместо того, чтобы помогать сельскому народу, живет на его счет, эксплуатирует его, то неудивительно, что евреи и там, где они составляют весь промышленный класс, являются эксплуататорами народа. Не они создали такое положение. Они были слишком долго в школе польских панов, которые одинаково давили и жеда, и хлопа. Но и помимо панов, разве свои корыстные угнетения одного класса другим не есть общие правила социальной жизни во всей Европе? Если наши крестьяне нуждаются в евреях и терпят от них притеснение, то это возможно единственно лишь в силу беспомощного социально-экономического положения этих крестьян. А это положение зависит не от евреев. Нуждающийся крестьянин идет к евреям, потому что свои ему не помогут. Если евреи, помогая крестьянину, эксплуатируют его, то они это делают не потому, что они евреи, а потому, что они мастера денежного дела, которое все основано на эксплуатации одних другими. Беда не в евреях и не в деньгах, а в господстве все власти и денег. А это всевластие и денег создано не евреями. Не евреи поставили целью всей экономической деятельности на живое обогащение. Не евреи отделили экономическую область от религиозно-нравственной. Просвещенная Европа установила в социальной экономии безбожные и бесчеловечные принципы, а потом пеняет на евреев за то, что они следуют этим принципам. Дела евреев не хуже наших дел, и не нам обвинять их. Разве только в том, они виноваты, что остаются евреями, сохраняют свое обособление. Но покажите же им видимое и осязательное христианство, чтобы им было к чему пристать. Они народ дела. Покажите им христианское дело. Объедините церковь. Сочетайте ее с государством праведным сочетанием. Создайте христианское государство и христианское общество. Конечно, евреи не примут христианство, когда оно отвергнуто самими христианами. Трудно допустить, что они соединятся с тем, что само разделилось. Не возражайте, что христианский мир пользовался некогда единством, и однако евреи не пленились им. Ибо то было единство невольное, полусознательное, неиспытанное и неискушенное. И когда пришло испытание и искушение, это Запад в единстве не устоял к стыду своему, к оправданию и торжеству евреев. И будет оно право в своем торжестве, пока мы не восстановим христианского единства свободно и сознательно. Прежде всего на нас. Русских и поляках лежит этот долг, ибо в нас христианский Восток и Запад стали лицом к лицу со всей неправдой своей вражды, со всею необходимостью своего примирения. Объединение христианства будет великим разделением иудейства. Но если разделение христианства было для него бедствием, то разделение Израиля будет для него великим благом. Лучшая часть еврейства войдет в христианскую теократию, а худшая останется вне ее, и лишь в последние времена, получив возмездие по правде Божией, спасется по его милосердию, ибо твердо слово апостола, что весь Израиль спасется. И когда евреи войдут в христианскую теократию, они принесут ей то, в чем их сила. Некогда лучшие силы еврейства представлялись пророками. Пророчество было первое проявление свободной и деятельной личности. Потом пророки заменились учителями закона. Пророчество перешло в раввинизм. Новое проявление того же личного и деятельного начала ныне, наконец, Главные силы еврейства обращены преимущественно на деятельность экономическую, последнее крайнее проявление и материализация личного начала. Еврейская личность утверждала себя первоначально в сфере божественной, потом в сфере рационально-человеческой и, наконец, сосредоточивается в сфере материальной человеческой жизни. Здесь окончательное выражение еврейской силы, и эта область останется за евреями и в христианской теократии. Но иной будет у нее характер, иная цель и иное отношение к предмету деятельности. В нынешнем безбожном и бесчеловечном строе нашей жизни и для евреев, и для неевреев цель экономической деятельности есть только корысть. Предметы материальной природы, хотя бы и живые, являются только орудием для удовлетворения слепых своих корыстных желаний. В теократии же цель экономической деятельности есть очеловечение материальной жизни и природы, устроение ее человеческим разумом, одушевление ее человеческим чувством. Таким образом, эта природа Земля и то, что на ней животные и растения, входят уже в саму цель человеческого действия, а не употребляются, как только его орудие. Такое употребление есть злоупотребление. Когда свои корыстия не будет царить в общественных отношениях между людьми, оно перестанет господствовать и в отношениях человека к природе. И в теократии, Материальная природа будет служить человеку и гораздо больше, чем теперь, но это служение будет основано на обоюдной любви. Природа с любовью подчинится человеку, и человек с любовью будет ухаживать за природой. И какой же народ более всех способен и призван к такому ухаживанию за материальной природой, как не евреи, которые изначально признали за ней право на существование и, не покоряясь ее слепой силе, видели в ее просветленной форме чистую и святую оболочку божественной сущности? И как некогда цвет еврейства послужил восприимчивой средой для воплощения божества». Так грядущий Израиль послужит деятельным посредником для человечения материальной жизни и природы, для создания новой земли, и где же правда живет. 1 сентября 1884 года